глава 13 потертый портфель с акциями пора рассказать о диверсификации портфеля и о сопровождающих эту отрасль финансовых институтах о взаимных боевых фондах в начале этого уровня я писал что нашему миру требуется больше диверсификации даже беднейшим странам и беднейшим людям нужно распределять вложения я серьезно Очень много финансовых проблем людей решается с помощью диверсификации. Это относится не только к богачам или к среднему классу. это относится к каждому человеку. Речь-то о рисках? Очень часто неудача- это результат случайного события. Когда у людей начинаются реальные проблемы, которые загоняют их на днище, это почти всегда происходит из-за череды случайных событий, на которые человек не смог верно отреагировать. А правильное управление рисками может снизить удар по благополучию.